Глава 23. Крепкий попутный ветер дул ровно и гнал призрак к северу прямо на стада котиков. Мы встретились с ними почти у самой 44-й параллели в бурных холодных водах, над которыми ветер вечно терзает, рвет густую пелену тумана. Иногда мы целыми днями не видели солнце и не могли делать наблюдений. Потом ветер разгонял туман, вокруг нас снова искрились и сверкали волны, и мы могли определять свои координаты. Но после двух-трех дней ясной погоды туман опять стлался над морем и казалось еще более густой, чем прежде. Охота была опасной. Но каждое утро... Шлюпки спускались на воду, туман тут же поглощал их, и мы уже не видели их до самого вечера, а то и до ночи, когда они одна за другой появлялись, наконец, из серой мглы, словно вереница морских призраков. Уэнрайт, охотник, захваченный волком Ларсоном вместе со шлюпкой и двумя матросами, воспользовался туманом и бежал. Как-то утром он скрылся за плотной пеленой тумана вместе со своими людьми, и больше мы их не видели. Вскоре мы узнали, что они, переходя со шхуна на шхуну, благополучно добрались до своего судна. Я твердо решил последовать их примеру, но удобного случая все не представлялось. Помощнику капитана не положено выходить на шлюпки, и, хотя я всячески пытался обойти это правило, волк Ларсен не изменил заведенного порядка. Если бы этот план мне удался, я так или иначе сумел бы увести с собой и мисс Брустер. Ее положение на шхуне все более усложнялось, и я со страхом думал о том, к чему это может привести. Как ни старался я гнать от себя эти мысли, они неотступно преследовали меня. В свое время я перечитал немало морских романов, в которых неизменно фигурировала женщина, одна на корабле среди матросов, но только теперь я понял, что никогда в сущности не вдумывался в эту ситуацию, хотя авторы и обыгрывали ее со всех сторон. И вот я сам столкнулся с таким же положением лицом к лицу, и переживал его чрезвычайно остро. Ведь героиней была мод Брустер, та самая мод-брустер, чьи книги уже давно очаровывали меня, а теперь я испытывал на себе и всю силу ее личного обаяния. Трудно было представить себе существо. Более чуждой этой грубой среде. Это было нежное, эфирное создание. Тоненькое и гибкое, как тростинка, она отличалась удивительной легкостью и грацией движений. Мне чудилось, что эта девушка совсем не ступает по земле. Такой она казалась невесомой. Когда мод Брустер приближалась ко мне, у меня всякий раз создавалось впечатление, что она не идет, а скользит по воздуху, как пушинка, или парит бесшумно, как птица. Нежная и хрупкая, она походила на дрезденскую фарфоровую статуэтку, и было в этом что-то необычайно трогательное. С той минуты, когда я, поддерживая ее под локоть, помогал ей спуститься в каюту, мне постоянно казалось, что одно грубое прикосновение и ее не станет. Никогда я не видел более полной гармонии тела и духа. Ее стихи называли «утонченными» и «одухотворенными», Но то же самое можно было сказать и о ее внешности. Казалось, ее тело переняло свойства ее души, приобрело те же качества и служило лишь тончайшей нитью, связующей ее с реальной жизнью. Воистину, легки были ее шаги по земле, и мало было в ней от сосуда скудельного».